«Группа охотников, неспосланная нам на помощь самим провидением», радостно сообщил просунувший свою голову между железными прутьями решетки Мартин. «Из парка в нашем направлении движутся всадники. Давайте крикнем им все вместе, иначе они через минуту-другую проскачут мимо Благдадли». Когда ветер отнес от окна чудовищный крик, в который девятью людьми была вложена вся сила их легких и жажда жизни, в комнате воцарилось гробовое молчание. «Нас услышали!» – произнес, наконец, заплетающимся от волнения языком Мартин. «Они повернули прямо к замку!» ари что есть мочи, что мы в плену у преступников!» – с готовностью подсказал Крис. Мартин снова высунул голову и громко крикнул. «Черт побери, они не услышали меня, хотя приближаются к дому». С усилием Мартин протиснул плечи между прутьями решетки и высунулся из окна как можно дальше. «Их перехватил Доулиш!» — упавшим голосом неожиданно сообщил он. Этот негодяй спустился вниз и, как ни в чем не бывало, ведет с ними беседу. Вскоре голоса услышали все остальные. Разговор удался в повышенном тоне. «Да я же говорю вам, что я доктор, а эти несчастные люди, что кричат сверху, мои подопечные!» Раздраженно уверял всадников Доулиш. «Бедняги страдают тяжелой формой слабоумия. Своим появлением вы взбудоражили их. Подпустить вас ближе я попросту не имею права». «Ваш собеседник не тот человек, за которого выдает себя!» Раздался вдруг звонкий голос Мэгги, четкость и ясность которого наверняка донеслась до охотников. «Это преступник, которого надо во что бы ты ни стала задержать!» «Они услышали тебя, Мэгги!» – комментировал обстановку внизу Мартин. «Они смотрят вверх, хотя не могут понять, где мы находимся!» «Уважаемый сэр!» – прозвучал незнакомый голос. «У вас, насколько создается впечатление, содержится на положении пленников группа людей. Извольте объясниться!» Вдруг внизу поднялась ужасная кутерьма. Несколько человек, спишившись, быстро вошли в замок, и вскоре топот ног раздавался уже где-то рядом за дверью. Затем она резко распахнулась. «Что у вас здесь происходит, молодые люди?» спросил один из охотников. «В коридоре лужи керосина на лестнице вязанки хвороста». «Объяснение потом», — на ходу произнес Джордж. «Прежде всего нужно воспрепятствовать бегству одного человека». «Не кажется ли тебе странным, Джордж?» столь продолжительное отсутствие в поле нашего зрения многочисленных ребятишек из шайки Папаши ульша Поинтересовался у Абершоу Альберт, когда они спускались по лестнице. Ночью мне показалось, что я ловил шум отъезжавших автомобилей. «Не хочешь ли ты сказать, что Доульша рискнул остаться здесь совсем один?» бросил в ответ Джордж. «Конечно, подозрительным выглядит тот факт, что никто сейчас не пришел ему на помощь. Но я не сомневаюсь, что где-то поблизости околачивается Гидеон» ведь заходил же он утром в нашу комнату. — Согласен, — произнес Альберт, будучи очень осторожным и предусмотрительным, как все крупные уголовники, да лишь, конечно, заранее удалил часть своей шайки. Иначе кортеж машин, отъезжающих от горящего замка, слишком явная улика, и старый лис фон Фабер не мог не учитывать этого. Их выход из замка практически совпал с отзвуками раздавшихся выстрелов. Они увидели взвившихся на дыбы от испуга лошадей, рванувшихся вместе с садниками прочь. Воспользовавшись, образовавшись в кольце окружения брешью, Долиш с развивающимися по ветру длинными седыми волосами Стремглав ринулся в направлении гаража. Явно запоздав, Абершоу и Кэмпиум подбежали к месту событий, когда ворота гаража под напором наехавшего на них изнутри автомобиля сначала дрогнули, а затем распахнулись – Стремительно промелькнувшим мимо них лимузине, они разглядели троих – водителя, Доульша и Гидеона. Несколько всадников пустились догонку за удалявшейся машиной. Кэмпион попытался их удержать, закричав след, но его не услышали. Альберт не был уверен, что молодые и горячие охотники будут действовать разумно, имея дело с таким хитрецом, как Доульш. Издали было видно, как всадники, сокращая путь, И, несясь по полю на перерез машине, опередили ее и выстроили заслон на дороге, прямо на пути неумолимо мчавшегося на них автомобиля. Однако в самый последний момент у животных сработал инстинкт самосохранения, и лошади, выйдя из повиновения и встав на дыбы, отскочили на обочину. Но когда машина поравнялась с охотниками, кто-то из них скинул ружье, и раздались выстрелы. Машина, вильнув на большой скорости, потеряла управление и устремилась в придорожную канаву, где с ужасающим скрежетом сначала перевернулась, а потом застыла неподвижно. «Простите, что вынужден побеспокоить вас, господа!» Инспектор местного отделения полиции пилоу перелистал испещренный записями блокнот и, немного поерзав, поудобнее устроился на деревянном стуле. У меня всего лишь один-единственный вопрос к вам, мистер Абершоу. В показаниях других свидетелей прослеживаются кое-какие логические нестыковки. Я имею в виду этот у... эпизод с убийством, сэр. Согласно заявлениям некоторых ваших друзей, преступник, действовавший под именем Бенджамина Доулиша, не далее как вчера вечером обвинил в убийстве одного из вас. Он сделал многозначительную паузу и выжидательно уставился на Абершоу. Но тот, однако, не проронил ни слова. «Насколько я понимаю, сэр», — снова начал инспектор, — «это был маневр, прежде всего имевший целью шантажа. Возможно, здесь присутствовал элемент демагогии. Преступник намеревался морально оправдать свои действия, уже совершенные и, возможно, последующие перед самим собой главное в глазах своих будущих жертв. Психология преступника для нас, слуг закона, — извечная загадка, которая с необычайной силой манит каждый раз при раскрытии преступления». «Мистер Абершоу, насколько моя точка зрения на это дело кажется вам правомерной?» «Да-да, вероятно, вы на пути к истине, инспектор», – увеливая от прямого ответа, отозвался Джордж. Он старался сократить время предварительного допроса, так как еще раньше решил обсудить все обстоятельства убийства полковника Кумба с более профессиональными специалистами в Скотланд-Ярде. Инспектор Пиллоу, противившийся в глубине души любому осложнению и без того запутанного дела, с облегчением вздохнул. В свою очередь абершоу также задал вопрос полицейскому. «Ходят слухи, что к событиям, разыгравшимся в блэк проявляет интерес Скотланд-Ярд. Так ли это, инспектор?» «Не удивлюсь, если дело примет именно такой оборот», — проговорил Пиллоу. «Хотя, если они не поторопятся, им, возможно, придется присутствовать только на вскрытии тел» водителя делался довольно легко а вот гиды он представляет груду переломных костей что касается доулиша если ему и удастся выкарабкаться из какей смерти навряд ли он будет полноценным человеком пожелав абершоу счастливого пути инспектор покинул помещение ты так и не сообщил ему известные нам обстоятельства убийства кумба Отчего?» вопросительно поглядел на джорджа находившийся все это время в комнате Майкл прендерби «Доулиш не убивал полковника», — заговорил Джордж. «Подтверждение этому служит и вчерашнее обращение к нам Доулише, которое ты, возможно, и не слышал, будучи без сознания, и история, рассказанная нам, мне и Мэгги, старой служанкой по имени Миссис Митт». «Так что же получается? Выходит, что убийство совершила эн или этот тип Кэмпион, который оказался совершенно другим человеком, чем я думал в начале». Кроме того, он неплохо зарекомендовал себя, когда дела принимали. Крутой оборот. А задаченный Майкл открыл было для нового вопроса, но в это время в комнату вошли Мэгги и Джин. «Джордж, я думаю, что мы наконец-таки сможем покинуть этот коварный замок», — сказала маги «Я возьму с собой Майкла и Джин, а ты прихватишь Кемпиона. Остальные поедут с Мартином». «А как же Петри?» — забеспокоился вдруг Майкл в разговор встряла джин